Григорию Фумигаль со свертком под мышкой, выйдя из лавки, вскоре нагоняет давешних девиц. Они идут медленно, засматриваясь на витрины. Чучельник оглядывает их искоса, а потом, оставив позади Ментедеро, по прямым улицам, проложенным с таким расчетом, чтобы по ним не гуляли ни восточные, ни западные ветры, направляется в восточную часть города, к площади Сан-Антонио. Заворачивает в аптеку на улице Тинте, покупает 3 грана сулимы, 6 унций камфары и 8 белого мышьяка. Потом доходит до перекрёстка улиц Амалодорас и Русарио, где несколько горожан, присев с бутылки вина у погребка, рассматривают полуразрушенный бомбой дом. Часть фасада обвалилась. Трехэтажная стена будто стёсана сверху донизу, и с улицы видны переломанные балки, осевшие перекрытия, ведущие в пустоту двери, литография или картина на стене. Кровать или другая мебель, чудом устоявшая на месте в этом бедствии. Домашний интимный уют непристойно выворачен наизнанку, выставлен на показ. Соседи, солдаты, полицейские ставят подпорки, разбирают завал. — Жертвы есть? — спрашивает Григорьев у кабаччика. — Серьезно пострадавших нет. В той части, куда угодило, никого не было. Хозяйку со служанкой ранило. Бомба всё разворотила, но обошлось, слава богу. Чутильник подходит туда, где кучка горожан созерцает валявшиеся среди мусора и щебня остатки снаряда, осколки чугуна и кусочки свинца в полпяди длиной, завитые спиралью наподобие штопора. Фумигаль слышит разговоры в толпе. Дом раньше принадлежал французскому ингуцанту, 3 года назад интернированному и посаженному в плавучую тюрьму в бухте. Новые владельцы устроили здесь пансион. Хозяйку с переломанными ногами извлекли из-под развалин и отвезли в госпиталь, горничная отделалась несколькими ушибами. Считай, второй раз родилась, крестясь, говорит соседка. Внимательные глаза чучельника подмечают всё: траекторию бомбы, угол падения, причинённый ущерб. Ветер сегодня восточный, умеренный. Стараясь не привлекать к себе внимания, фумиггил проходит. От очага поражения до церкви Россарио, считая шаги и прикидывая расстояние, получается примерно 25 тоас. Незаметно записывает это свинцовым карандашом блокнотик в картонном переплёте. Потом он нанесёт пометки на карту, разостланную у него в кабинете на столе. Прямые и кривые точки, которыми на медленно густеющий, обволакивающий кадис паутине отмечены попадания. Вот и опять те две девицы, которых он видел в лавке в Раскиту, пришли поглазеть, каких бед натворила французская бомба. Заглядевшись на них, чучельник натыкается на прохожего, идущего навстречу, до да Черна Загорелова в чёрной двууголке и синем суконном бушлате с золотыми пуговицами, Фумигаль бормочет извинения и обрасходится. Пепелобо не обратил внимания на человека одетого в тёмное, который медленно удалялся неся два свертка в длинных руках с бледными кистями. Моряку и помимо этого было о чем поразмышлять. Например, о том, что если не везет, так уж не везет. Под развалинами пансиона, где он живет, вернее, где жил до сегодняшнего дня, остался сундучок с его пожитками, совсем недавно перенесенный из каюты. Не бог весь что, конечно, но все же три сорочки, еще кое-какое белье, куртка, штаны, подзорная труба. — Да английской работы и секстан, часы и морские карты, два пистолета и среди прочих необходимых вещей его капитанский патент. Денег, впрочем, там не было ни гроша. Их вообще так мало, что можно носить при себе. Карман не сильно оттянут, разве что брякует. И совершенно неизвестно, когда он получит то, что заработал в последнем плавании. У арматора, владельца рисоенге, он побывал полчаса назад. И итогами разговора остался очень недоволен. Потерпите, капитан, немного денёков. Через несколько подобьём баланс этого злосчастного рейса, тогда всё решим. Перво-наперво нам придётся возместить кредиторам проторе за опоздание судна. За ваше опоздание судно. Надеюсь, вы понимаете, что ответственны за него. Что ж то? Ах, вот как, очень жаль. Нет, дать вам под начало другой корабль сейчас никак нельзя. Ну, разумеется, как появится вакансия, мы вас уведомим. Непременно будьте спокойны. А сейчас, простите, дела. Желаю вам всего наилучшего. Моряк пересек улицу и приблизился к толпе, собравшейся перед домом. Возмущённые возгласы, глубокомысленные комментарии, брань по адресу французов ничего нового. Он прокладывал себе путь в густой толчее, покуда сержант довольно неучтиво не сказал ему, что дальше хода нет. — Да я живу в этом доме, я капитан Лобо. Оценивающий взгляд сверху донизу капитан, он самый. Само звание это не произвело особенного впечатления на парня в сине-белом ополченском мундире, однако он, как всякий житель Кадиса, нюхом чует моряка торгового флота, и потому несколько смягчил обращение. Когда Лобо объяснил насчет сундучка, сержант предложил дать ему солдата в помощь ошарь под развалинами, что найдёшь, то твоё. И Лобо, поблагодарив, сбросил бушлат и взялся за поиски. Нелегко будет, думал он, оттаскивая в сторону камни, битый кирпич, ломанное дерево. Нелегко будет снять другое жильё, да чтобы ещё было приличное. Наплыв беженцев сократил до крайности и бестово скудный рынок. В Кадисе жители теперь вдвое против прежнего. Пансионаы и гостиницы, постоялые дворы переполнены. Цены на комнаты и даже на террасы в частных домах взлетели до заоблачных высот. Дешевле, чем за 25 реалов в сутки, не найдёшь. А годовая аренда скромного жилья обойдётся в 1.000 в 10, самое малое. Ему таких денег взять не откуда. Одни переселенцы принадлежат к знати, далеко не бедствуют, через парижские и лондонские торговые дома получают деньги из Америки или ренту со своих земель, оставшихся под французами, но все же большая часть — разоренные войной собственники, патриоты, отказавшиеся присягать королю Жозефу, оставшиеся не у дел чиновники, которых вместе с семьями и бежавшим правительством приливы и отливы войны мотают по стране туда-сюда, с тех самых пор, как наполеоновские войска вступили в Мадрид, а потом в Севилью. В результате в Кадисе скопилось неимоверное количество иммигрантов и беженцев без средств к существованию. И количество это — возрастает за счет тех, кто бежал сюда из областей Испании, которые уже или вот-вот будут заняты французами. По счастью, хотя бы хватает продовольствия, и люди перебиваются кто чем и как может. — Поглядите, сеньор, это не ваш сундучок? — Ох ты! Да чтоб тебя мой был! И через два часа Пепе Лобо, взмокший и перепачканный, безропотно принявший очередную превратность судьбы, ему не впервые доводилось оставаться в чем есть, шагал в окрестностях Пуэрто-де-Март, таща в парусиновом узле, уцелевшие в его личном кораблекрушении пожитки, все, что удалось извлечь из раздавленного сундучка. Ни секстан, ни подзорная труба, ни карты не пережили бедствие. Все прочее кое-как. В сущности, надо признать, что если бы он не отправился с позаранку, едва пробило восемь к владельцу Ресуэнги, Всё могло бы быть тихуже. Например, сам бы остался под завалом. Не разменись он с бомбой, познакомился бы с ангелочками на небесах или куда там ему предназначено было попасть. Тем не менее, Хатижев остался на положении прямо, скажем, не ахти. Верней сказать, аховое положение. И всё же такой город, как Кадис, всегда даёт пространство для манёвра. И эта мысль греет душу ПП, пока он движется по улочкам и переулкам кварталов Бокета и Мерсет, пробираясь между моряками, рыбаками, гуляющими девицами, при портовыми оборванцами, беженцами и переселенцами самого наипоследнего разбора в этом квартале на улицах с красноречивыми названиями Атаут или Сарна. Атаут гроб для бедняков, Сарна чесотка. Наверняка он знал, найдётся логово, где моряк За несколько медиков получит на ночь топчан, пусть даже и придётся разделить его с женщиной, спать в полуглаза, а под свёрнутый бушлат, заменяющий подушку, сунуть на ваху. Кажется, что здесь, в тиши кабинета, где вдоль стен замерли животные и птицы, и само время остановилось. Проникающий сквозь застеклённую дверь свет отражается в стеклянных глазах млекопитающих и пернатых, поблёскивает на атлакированной коже рептилий и присмикающихся Играет на больших прозрачных сосудах, где в химической невесомости плавают скорченные желтоватые зародыши. Слышен только торопливый скрип грифеля. В средоточии своего особенного мира Григорию Фумигль в халате и шерстяном колпаке покрывает бисерными буковками листок тончайшей бумаги. Он пишет стоя, слегка наклоняясь над высокой конторкой, время от времени переводит взгляд на расстеленный по столу план Кадиса Уже во второй раз берет лупу, рассматривает тот или иной квартал через увеличительное стекло, а потом опять возвращается за конторку и принимается строчить. Звонят колокола собора святого Иакова. Фумигаль, взглянув на часы в позолоченном бронзовом корпусе, торопливо дописывает последние строки и, не перечитывая, туго скатывает листок в короткий и тонкий рулончик, засовывает внутрь пустотелого птичьего пера, а его с обеих концов запечатывает воском. Потом открывает стеклянную дверь, поднимается по ступенькам на плоскую крышу террасу. После полутьмы кабинета ниистовый свет режет глаза, слепит. Меньше, чем в двухстах шагах, недостроенный купол и остов звонницы нового собора в ещё не снятых лесах врезаются в небо над городом, возносятся над всем пространством моря и песчаного берега, выбеленный солнцем до ослепительного блеска, он волнаобразно подрагивает в знойном мареве крытыми сгибом уходя вдоль перешейка к Санкт-Петер и к возвышенностям Чекланы, словно гребень дамбы, над которой, кажется, вот-вот сомкнётся тёмная глубизна Атлантики. Фумигаль отвязывает обрывок бичёвки, придерживающей дверцу глубиятни, входит внутрь птицы, разгуливающие на свободе или сидящие в клетках, привыкли к его появлением и не пугаются. Лишь лёгкий переплск крыльев донегромкое да воркование. Нагретый воздух обдаёт знакомым запахом конопляновы семени, вики, помяты, перьев, пока чучельник выбирает подходящий экземпляр крепкого, голубовато-серого самца с белой грудкой и переливающейся зеленовато-веловой шеей, который уже несколько раз совершал перелёты через бухту и назад. Да, это образцовая осыпь, благодарь своему необыкновенному умению ориентироваться, превратившаяся в надёжного императорского курьера испытанного ветерана, невредимо летавшего под солнцем, дождём или ветром и до сих пор не попавшего ни в когти пернатых хищников, ни под друженый огонь бдительных двуногих бесперьев. В отличие от своих собратьев, никто из которых не возвращался с задания, этот неизменно прибывает к цели. Путь туда по прямой, незримо прочерченный над бухтой, длится от 2 до 5 минут, в зависимости от направления ветра и погоды. Путь обратно совершается в тщательно спрятанной клетке на контрабандисском баркасе. То и другое оплачено французским золотом. На высоте в 300 футов птичка ведёт собственную маленькую войну. Осторожно держа голубя брюшком вверх, Фумигаль убедился, тот здоров, все маховые и рулевые перья целы, потом навощённый шелковинкой привязал цилиндр к длинному крепкому перу на хвосте. Запер голубятню и подошёл к балюстраде, ограждавшей террасу с востока, с той стороны, где сторожевые башни, возвышаясь над городом, закрывают бухту и материк. Тщательно осмотревшись и удостоверившись, что с соседних крыш никто не наблюдает, чучельник подбросил голубя, и тот, ликующим щёлканьем встретив свободу, взмыл в воздух и с полминуты ходил над домом кругами, с каждым витком забирая всё выше, осваивался. Потом, определив тончайшим своим инстинктом точное направление, размеренно и ритмично работая крыльями, стал стремительно удаляться в сторону французских позиций на тракодыро. Превратился в маленькое пятнышко, а потом в едва различимую точку и, наконец, вовсе исчез из виду. Григориев и Мигаль, заложив руки в карманы серого халата, еще долго стоял на крыше, разглядывая крыши, башни, колокольни, наконец повернулся, спустился по лестнице, Вошёл в кабинет, где ему со света показалось темно, как в склепе. Каждый раз, когда он отправляет голубей в полёт, чучельника охватывает странное, беспричинное ликование, ощущение беспредельной мощи и неосязаемой духовной связи с теми почти магическими силами, которые по его собственной воле высвобождены и направлены к противоположному берегу бухты. И никто иной, как эта печуга, такая невинная, такая обыкновенная, теперь уже скрывшись в поднебесье, несёт, сама того не зная, ключ, приводящий во взаимодействие сложнейшие отношения между людьми, его жизнь и смерть. Последнее слово произнесено вслух и тяготеет над неподвижными зверями. Наполовину выпотрошенный пёс по-прежнему распростёрт на мраморном столе и покрыт белой простынёй. Работа требует терпения и спокойствия. Некоторые части тела уже скреплены проволокой, соединяющей кости и суставы. Часть природных полостей заполнена шерстью, глазные впадины, как и раньше, заткнуты ватой. От животного идёт сильный запах раствора, удерживающего ткани от распада. Чучельник толчёт в ступке и перемешивает мыло, купленное в лавке Фраскиту Санлукаро с сулимоем и мышьяком и винным уксусом. Кистью осторожно и аккуратно наносит на шкуру получившийся состав, время от времени губкой снимая излишек пены. Пробили бронзовые часы на шкафу, и Фумигаль, не прекращая работы, метнул на них быстрый взгляд. Голубь уже добрался до цели и принес весточку. Это значит, что на плане появятся новые прямые и кривые, будут отмечены точки попадания и разрывов. Могущественные силы сегодня же будут приведены в действие, и гуще станет паутина на плане Кадиса, где знаком креста уже отмечена последняя упавшая бомба. Когда стемнеет, думаю, чучельник выйду прогуляться. Гулять буду долго. В это время года в Кадисе по вечерам чудо, как хорошо. Рахели Утисон лишь пригубил винов, в котором с утра вымочил ломть хлеба. А за ужином по обыкновению пьёт только воду. Суп отварное куриное бедро, немного хлеба. Он ещё обгладывает косточку, когда в дверь стучат. Прислуга, зеленовато-бледная, приземистая и немолодая женщина, идёт открывать и докладывает о приходе Ипполита Баруля. В руках у профессора папка с бумагами. Уж простите, комиссар, что обеспокоил вас в это время. Но получается нечто очень интересное. Помните, мы говорили о следах на песке? — Да, разумеется, помню. Тисон встает, утирая салфеткой губы и пальцы. — И вы меня нисколько не обеспокоили. Не угодно ли чего-нибудь? — Нет, благодарю, недавно отужинал. Комиссар бросает взгляд на жену, сидящую за столом напротив. Она очень худа, и под темными погасшими глазами, еще больше подчеркивая увядание, залегли тени усталости губы сурово поджаты. Весь город знает, что эта иссохшая и печальная женщина была когда-то очень красива и счастлива. Давным-давно, много лет назад, до того, как потеряла единственную дочь. — Нет, — возражают другие, — до того, как замуж вышла. — Что я вам расскажу, соседка? Такое только у нас в Кадисе возможно. Быть женой комиссара Тисона, считай сидеть в кандалах днем и ночью. Неужели правду говорят, он ее бьет? Бьёт это Богу, а ещё полбеды. Я вам говорю, если б только бил. Ампаром мы с профессором пойдём в гостиную. Женщина не отвечает, только рассеянно улыбается гостю и левой рукой с поблескивающим на безмянном пальце обручальным кольцом катает по скатерти хлебный шарик. Еда на тарелке не тронута. Присаживайтесь, профессор. Тисон взял керосиновую лампу и покручивает колёсико, увеличивая пламя. Кофе Нет, благодарю, спать не буду. А я в последнее время глаз не могу сомкнуть, что с кофе, что без, ну, сигарута всё же выкурить со мной. Забудьте ненадолго свой рапе. От сигары не откажусь. Окна маленькой уютной гостиной, сейчас они закрыты, выходят на Аламеду. Обтянутые узорчатым шёлком резные стулья и кресла, столик с грелкой и жаровней, придвинутые к оклейной обоями стене пианинох к которым мы не прикасались уже 11 лет, а липоватые картины, несколько гравюр, на ореховой полке десятка три книг по истории Испании, по муниципальному здравоохранению, сборники королевских указов в бумажных обложках, словарь испанского языка, пятитомный Дон Кихот, романсы о Германиях и словарь Хуана и Дальго, тома, посвященные Кадису и Андалусии из серии «Ежегодник Испании и Португалии» Хуана Альвареса де Кальмонара. Вот, попробуйте кету. Тисон открывает ящик с сигарами. 2 дня как из Гаваны и достались, кстати сказать, даром без пошлин. 8 вместительных коробок с первоклассными сигарами комиссару вручили как часть платы, а ещё 200 реалов он получил в серебряных дуру за то, что признал действительным сомнительный паспорт одного приехавшего в Кадис семейства. Баруль едва ускурив сигару, кладёт её в массивную металлическую пепельницу, украшенную изображением гончего пса. Поправляет очки, раскрывает папку и кладёт перед тисаном несколько рукописных листков. Потом снова берёт гавану, попыхивает ею и с лёгкой довольной полуулыбкой откидывается на спинку стула. Следы на песке. Повторяет он медленно, выпуская дым: "Думаю, это имеет к нему отношение". Тисон проглядывает листки, исписанные почерком профессора. Что-то знакомое. Всегда, как посмотрю, о сын Лаертов. В рагам удар готовишь ты нежданный. Перевод Червинского. Да, он читал это раньше, когда-то давно. Страницы пронумерованы, но нет ни заголовка, ни названия. Это диалог Афины и Одиссея. След свежий узнать, стремясь ты как собака лаконская вынюхиваешь цель. Комиссар, зажав сигаров в зубах, поднимает на гостя вопросительный взгляд. Не помните, спрашивает Бароль. Смутно припоминаю. Я давал вам читать, ну, сколько-то времени назад. Это Софоклов "Аянт" в моём переводе. Отвратительно, надо сказать. Профессор напоминает, в юности он какое-то время задавался целью, так и не достигнув её перевести на испанский трагедии Софокла, собранные в том первого печатного издания, которое вышло в Италии в XVI веке. Ещё до войны с французами, то есть году три назад, когда они играли в Карео в шахматы с Тисионом, и тот заинтересовался Аянтом, Баруль рассказал ему, что первое действие начинается с едва ли не полицейского дознания, проводимого Одисеем, более известным в кругу друзей как Улис. — Ах, ну да, конечно, вот голова дырявая. — Как я мог забыть? Рахелио Тиссон тычет в листке пальцем, посасывает сигару. Вот теперь все стало на свои места. Баруль отдал ему тогда рукопись трагедии, и он прочел ее с интересом, хоть и без восторга. Тем не менее в памяти отложился образ Улиса, который под стенами осажденной Трои провел расследование. Один из греческих вождей, Аянт или Аякс, перебил овец и валов. Он обезумел от обиды, нанесенной ему прочими царями из-за доспехов павшего Ахилла. И не в силах отомстить иначе, обрушил свою ярость на животных, которых бичевал и убивал у своего шатра. Вы были правы тогда насчет пляжей и следов на песке. Вот, прочтите-ка. И Тисон читает и не упускает ни слова. Ну да, — говорит он не без растерянности, — теперь вспомнил читал эти листки 3 года назад, перевод древнегреческой трагедии. И Политобаруль догадывается о его зачаровании. Маловато, да? Вы ожидали большего, не так ли? Да нет, профессор, отчего же весьма полезное сведение. Единственное, что теперь не дурно бы установить, какое отношение имеет этот ваш Аякс к нынешним событиям. Вы ведь не определили тогда точную природу этих событий речь идёт об осаде или о гибели этих несчастных девушек Тисон в поисках ответа скашивает глаза над летящий кончик сигары потом пожимает плечами да это вопрос отвечает он наконец я видите ли чувствую будто одно как-то соотносится с другим Барруль мотает головой Лошадиное лицо перекашивается скептической ужимкой. Вы разумеете своё полицейское чутьё, комисар? То самое, что, простите это, всего лишь цитата из классики: "Разве то у вас, как у лаконской собаки, собачий нюх?" Простите ещё раз, но, по-моему, это собачий же чушь. Тисон с досадой перелистывает страницы рукописи. Я так и знал, темно, темно. Баруль молча с видимым интересом изучает его, пуская колечки дыма. Чёрт возьми, Дон Рахелио, произносит он наконец. Вы у нас прямо какая-то шкатулка с сюрпризами. Это вы к чему? К тому, что в жизни бы не подумал, что человек вашего склада может приплести сюда Софокла. А какого я склада? Сами не знаете. Мало с погрубее. Новые кольца дыма, молчание. Вы же комиссар полиции, добавляет Барруль, спустя несколько секунд. Привыкли дело иметь с трагедиями в самом делешными, а не на бумаге. И я вас не дурно знаю, вы человек рациональный, здравомыслящий. Вот я и спрашиваю себя: неужто и впрямь вам померищелось тут нечто общее? С одной стороны убийство, да не одно, с другой положение, куда загнали нас французы. Комиссар, держа в углу рта сигару, криво усмехается, вспыхивает золотая коронка. А чтобы всё запутать ещё больше, имеется ещё ваш приятель Аякс, осада Трои, осада Кадиса и Улисс, проводящий дознание. Баруль в улыбке показывает желтоватые зубы, ваш коллега. Если судить по выражению вашего лица, эти листки ничего вам не прояснили. Мне надо будет прочесть их ещё раз более вдумчиво. Свет керосиновой лампы отражается в стёклах очков Пожалуйста, располагайте ими, как вам будет угодно. А за это завтра утром жду вас в кофейне за доской. Я намерен распотрошить вас без жалости и пощады. Это мы ещё посмотрим. Смотреть буду я. Ну, разумеется, если у вас не найдётся иных занятий. В дверях гостиной стоит жена. Они не заметили её появления. Теперь Рахель Утисон оборачивается к ней с гневом, потому что думает, подслушивала, и уже не в первый раз. Но женщина делает шаг вперёд, и когда её угрюмое лицо оказывается на свету, комиссар понимает: "Нет, у неё какие-то новости, и судя по всему, дурные. Там полицейский пришёл. Обнаружен труп ещё одной девушки".